Глава 19. Необходимость всё время касаться принца за руку, хоть та и была в перчатке, напрягала. Даже сквозь ткани ощущался колючий, губительный холод. Его отмороженное высочество держалось рядом, за нами следовала охрана, лакей и писарь. Гулять по замку с такой делегацией не очень-то, но в принце проснулись манеры гостеприимного хозяина, и он вбил себе в голову, что лично должен устроить мне экскурсию. Печально, конечно. Печально, что магистр отделился от нас ещё у дверей дворца, и я бы предпочла гулять не внутри, а снаружи. Лабиринт стриженных кустов мне показался интересным местом, да и бесу не мешало бы проветриться. Во дворце царила прохлада. Стук моих невысоких каблуков разносился, эхом отражаясь от расписных стен. Немного задержалась в холле, залюбовавшись отражением мраморной сверкающей напольной плитки. Камень казался нереально гладким и скользким. Хм, сразу же подумалось, что тут бы неплохо устроить пижамную вечеринку. Скользить в мягких пушистых тапках, съезжать по лестнице на матрасе и драться подушками. — Чему ты так хитро улыбаешься? — равнодушно поинтересовался принц. Ему ведь плевать, зачем спрашивает. Ваше высочество, скромно потупилась в ответ. Боюсь, мои наглые наивные мысли будут вам не интересны. Принц флегматично выгнул бровь, Думаю, "Твои мысли, Алиса, далеки от глупых, наивных и безобидных". Что ж, он сам напросился. Представила, как здорово тут будет устроить вечеринку в пижамах. Ну, знаете, девчонки с хвостиками, море мороженого, чипсов и газировки, битва подушками, смешной макияж И потрясающая игра, правда или действие. Принц смотрел с недоверием. Ну что, съел? Пожалуй, покажу тебе торжественные залы и библиотеку. Он направился вперед, а я позади, тихо посмеиваясь и прижимая к себе беса. На втором этаже было чуть мрачнее, не так сверкающе и помпезно. Достигнув белых дверей, отделанных по золотой, принц велел глашатую их открыть. Глашатый коснулся ручки, но двери распахнулись сами. Из зала вылетел человек. Вылетел так стремительно, что едва не сбил принца с ног и налетел на меня. Попыталась устоять, но в руках у меня бес, испугалась уронить и раздавить демона. Это было бы нелепо. Повалилась на спину, растянувшись на полу, и все же ударилась головой. Сверху тут же навис и лакей, а виновника столкновения отпихнул телохранитель. Его отмороженное высочество подвинуло слуг и опустилось на колено рядом. Замерла, боясь пошевелиться. Чего это он? Принц смотрел озадаченно, хмуря тонкие брови. Протянул ко мне руку, но я недоверчиво отстранилась. Хочу убедиться, что ты не пострадала. Голосом можно резать сталь. он как за свой инкубатор волнуется. Саркастично заметил Павел. В порядке? Отозвалась Сипла, не желая, чтобы меня касались ледяными руками. А может, все дело в снах? которые я вижу». «Алиса», — с нажимом произнёс принц, не давая мне подняться, бес выбрался из моей хватки и пристроился рядом с головой, насторожённо наблюдая. Макушке всё же коснулась рука. «Что вас за магия такая, что убивать детей?» Прошипела, не выдержав давление, дёрнула головой и стала подниматься, несмотря на попытки меня удержать. Впервые глаза принца угрожающе сузились, Во-первых, я посмела противиться его воле. Во-вторых, задала неуместный вопрос на глазах у посторонних. «Может, обсудим это не здесь?» Процедил он и резко повернулся ко мне спиной. «Господин Иркиц, куда вы так торопитесь?» Джентльмен, которого удерживал под руку Ричард, побледнел. Я заинтересованно склонила голову. Молодой, высокий, статные черты лица, прямой нос и загадочный мрачный взгляд. Было в нём что-то привлекательное, внутренняя сила. «Ваше высочество, несмотря на бледность, с достоинством произнёс Иркиц, я искал церемонии мейстера. Принц смотрел равнодушно». «Интересно, зачем? Разве лорды палаты правления теперь занимаются подготовкой к балу?» Перевела взгляд на Иркица, ожидая его ответа. «Я не занимаюсь подготовкой». Сдержанно отозвался он. «У меня был вопрос». — Прошу меня простить. Низко поклонился и повернулся ко мне. — Миледи, мне стыдно за свою неловкость. Надеюсь, вы не пострадали. — Разрешите идти, ваше высочество? — Я думала, не отпустит. — Накажет. — Но... — Иди. Низко и угрожающе протянул принц, провожая лорда таким взглядом... Нехорошим. Многое обещая Иркицу того, о чем он еще не догадывается. Что-то мне подсказывает, что это не конец для Иркица. Имела глупость заметить. Мой несносный жених очень внезапно подхватил меня под локоть и бесцеремонно втолкал в зал, захлопнул двери и заблокировал, вскинув руку, на которой уже не было перчатки. Дверные золотые ручки и замок моментально сковал льдом. «Ого! Впечатляет!» — произнесла глухо и попятилась, неотрывно следя за матовыми, сверкающими морозным инеем глазами. Я не терплю, когда меня прилюдно ставят в неловкое положение или задают неудобные вопросы. Для всего есть своё время. На удивление спокойно и сдержанно, — произнёс принц. Заложил руки за спину и повернулся ко мне профилем. — Будь сдержанно и предусмотрительно. Думай о том, что хочешь спросить и что хочешь сказать. Твои манеры далеки от совершенства. Теперь понимаешь, что обучение в пансионате — вынужденная мера, а не моё желание от тебя избавиться. «Но надоело. Это показушничество и воспитание. Каждый так и норовит меня воспитать, указать на место, которое я занимать не хочу». Склонила голову, наблюдала за принцем. Безумно захотелось наорать на него и вывести на эмоции, на живые, настоящие. Но что-то подсказывает, что он еще не готов. иркец нарушно тебя сбил». Произнес внезапно, обескураживая. Даже забыла про свой воинственный настрой и желание закатить скандал, и ему было не жаль. «Уверены?» — сомневаясь, спросила, подходя чуть ближе к леднику. Он солгал, говоря, что искал церемонии мейстера. «Уверенно кивнул ледник?» «Видишь?» — принц указал на распахнутые окна лоджии. Ветер раздувал легкий, почти прозрачный тюль. «И что это означает? Не совсем поняла я». Окна в торжественном зале открывают по утрам всего на час. Это делают слуги, они же не покидают зал во время проветривания. Может, просто забыли закрыть? Неуверенно предположила я. Принц мотнул головой. Иркиц с кем-то встречался. И этот кто-то ушел через окно. Но времени было так мало, что закрыть его забыли. Чем пахнет? Еще более неожиданный вопрос и пристальный взгляд. Растерянно моргнула и подключила обоняние, прислушалась к своим ощущениям. Ветер почти всё выветрил, но пахнет... — Цветами? — принц едва заметно кивнул. За дверью скрёбся бес. — Волнуется. — Ты видишь тут цветы? Я огляделась, с удивлением не обнаружив ни одной вазы. — Вы же не думаете, что, Иркиц, ты слишком наивна. — Просто констатация факта. Даже не обидно. «А кто он вообще?» — заинтересовалась я. Принц на мгновение прикрыл глаза, словно борясь с собой или что-то обдумывая, что-то очень важное. Вероятно, я допустил ошибку, что не рассказал тебе сразу о своём даре. Но мне показалось это странным, вываливать такую информацию на человека, который перенёсся из другого мира. Смешок вырвался непроизвольно. «А вываливать на меня другую информацию вам странным не показалось?» «Иронизируешь?» Принц выгнул бровь. «Неплохо». На мгновение испугалась, что означает его задумчивое «неплохо». Мой дар больше похож на проклятие. Но какой есть. Меня учили с ним жить. Видела я, как вас учили. Врагу не пожелаешь такой учебы. «Что же это за дар такой?» Глухо отозвалась я и обхватила плечи руками. Холодно. Принц стремительно пересёк зал и закрыл окна, но вдруг остановился. Что-то заметил на полу, наклонился и подобрал. «Брошка? Серёжка? Да что же там?» Принц вернулся обратно, уже спрятав находку в карман, снял с себя калет который я успела вернуть, когда покидала карету, и снова набросил мне его на плечи. «Я могу заморозить насмерть любое живое существо одним своим прикосновением. А могу...» покрытие дом весь этот зал. Могу коснуться тебя одним пальцем. Принц приблизился и уткнул указательный палец мне в грудную клетку. И твое сердце перестанет биться. Зачем такой дар нужен? Поежилась я, отходя от этого ходячего холодильника. Принц пожал плечами. Природе виднее. У отца был дар смерти. Он мог поднимать мертвых, мог призывать души и повелевать ими. Тоже очень сомнительный дар. А вот у матери она управляла силами природы, и, видимо, что-то пошло не так. Родился я. Мне показалось, или принц считает себя ошибкой природы. Но как ваш дар связан с невозможностью женщинам от вас забеременеть? Меня правда волновал этот вопрос. Ведь родить предстояло мне, если не найду дары. Принц сжал губы в тонкую бледную линию, Видимо, ему очень не хочется разговаривать на эту тему, но он совершил над собой усилие и, окажется, уже сказал, что мой дар убивает. Получилось раздраженно, но признательно ему за попытку объяснить. Пока я его контролирую, всё хорошо, но контроль этот требует усилий. Как мне объяснил наш уважаемый магистр, который занимался ведением трёх неудачных беременностей, зародившийся плод не в силах что-то контролировать. Как только в эмбрионе зарождается дар, он его убивает. А магистр пытался. Кивнул принц, верно меня поняв. К сожалению, его дар жизни оказался бесполезен. Не помогло ни вливание силы целителей для поддержания эмбриона, ни вливание силы магистра. Тут ещё дело в том, что организм обычной женщины, человека, просто не способен дать жизнь моему ребёнку. Видимо, для его рождения нужна... «Сама жизнь?» Мне стало не по себе. «А вы уверены, что все методы испробованы? Что я справлюсь с поставленной задачей?» «Так ли мне нужен наследник?» Вскинув бровь, поинтересовался принц. «Я, может быть, бы и подождал, но Ковин нашел тебя, а меня поторопили женитьбой. Пришлось выбирать. И да, у меня уверенность, что ты сможешь выносить моего ребенка». Всё крутится вокруг этого наследника. Никак не пойму, что меня смущает. Но кроме того, что нет никаких гарантий, меня собираются использовать, даже не скрывая этого. Хотя, если бы скрывали, было бы хуже. А если жениться на той, кого любите, а ребёнка взять, ну, чужого? В вашем мире же есть брошенные дети. Уже не так уверенно закончила я. Принц повернулся, смотря на меня ненормально. Матовые глаза сверкнули, В них появилась глубина и... Желание? Только желание чего? Дать кому-то жизнь? Заботу? Продолжение рода?» К несчастью, принц не спешил пояснять. «Этот вариант запасной. Но тогда моего приёмного ребёнка могут признать незаконным наследником, и у него могут возникнуть проблемы. И если кто-то, узнает меня, попытаются свергнуть, а от ребёнка не составит труда избавиться...» Всё-таки по законам Солосса трон передаётся по праву наследования. «А кто вообще узнает, что ребёнок не ваш?» Принц едва заметно усмехнулся. «Ты плохо знаешь мир. Если есть тайна, то она обязательно станет явной». Принц развернулся к дверям и бросил через плечо. «Идём дальше, или ты уже голодна?» Моргнула, выплывая из мысли, и произнесла. «Голодна, и без тоже. «Вы ведь накормите беса?» Кажется, принца позабавила моя непосредственность, потому что он улыбнулся. Еле заметно, мимолетно, но я видела. Я точно видела, как и услышала треск инея под его ботинками. Не к добру. Глава двадцатая. Переходя из одного коридора в другой, я ожидала, что обедать предстоит в императорском трапезном зале. Как-то так, не меньше. Где под потолком обязательно хрустальная люстра, что даже представить страшно, что будет, если эта громада упадёт. Где вышкаленные лакеи с пышными жабой и официанты в ливреях. Где каждая деталь декора отделана золотом и бронзой. Но нет. Принц удивил. Он удивляет меня каждую секунду практически своими неожиданными выводами, признаниями и внезапной демонстрацией силы, как бы предупреждая, Смотри, как я опасен, бойся меня и делай, что велят. Но, как говорит мама, страх и самосохранение в моих настройках отсутствуют или есть, но работают плохо через раз. Мы вышли на смотровую площадку, белая балюстрада, стеклянный купол и накрытый круглый стол на две персоны и завораживающий вид. Вид не на город, на шикарные густые леса и холмы, а с краю линия моря. Одним жестом принц отпустил свиту, а остался лишь молчаливый Ричар и официант с тележкой. Но он стоял достаточно далеко у раздвижных дверей, так что мы могли спокойно общаться, хотя я бы предпочла молчать. Молчание золото — золото. Миска для омовения рук. Бесстрастно произнесло высочество, показывая мне, как надо. Я-то думала, он реально заботится о том, чтобы я не голодала, а он лишь решил подстраховаться и научить меня этикету перед балом. Похвально. Салфетку необходимо брать и разворачивать лишь после того, как устроил торжественный приём хозяин вечера или праздника. В данном случае на сегодняшнем ужине это буду я. «Ясно. Буду ориентироваться на вас», — кивнула, ожидая, пока принц возьмёт салфетку в руки. А когда взял и расстелил на коленях, в точности повторила его движение. Да вам необходимо промакивать губы внутренней стороной одного края салфетки каждый раз перед тем, как взять бокал. Вот так». Подавила улыбку и повторила действо. Приборы — всё просто. Приборов было много, и многим я точно знала применение. Но помимо обычных ложек, вилок и десертных, была пирожковая тарелка для хлеба, нож для масла и ещё несколько ножей. Тарелки разные по размеру, бокалы и фужеры. «Сначала подают салат», — произнёс принц, и официант тут же принялся за работу. «Спокойно берём вилку и нож» в точности повторила движение и получила скупую одобрительную улыбку и никакого трескучего иния. Даже любопытно стало, насколько хорошо принц себя контролирует. Всё действительно настолько плохо, как мне кажется, или меня просто запугивают? Дерзай, детка. Лениво подбодрил Павел, а я отложила приборы, промокнула губы, как учили, потянулась через стол и поцеловала принца. Это был просто... просто поцелуй. Мимолетный. Легкое касание губ. Картина пронеслась у меня перед глазами несколько раз, словно в замедленной съемке. Потом я долго думала, что на меня нашло, какая вошь укусила и что это за социальные эксперименты над ледяными принцами, но ответа не нашла. Эдриан замер. Его взгляд остекленел, а я почему-то не спешила возвращаться на место. Дыхание участилось, оно касалось холодных губ высочества, и мне наивно казалось, что они согреются. Хотелось согреть. Глаза принца медленно закрылись. Я не заметила согнутой вилки и опустилась на стул, спокойно взяла в руки приборы и спросила. «Вот так? Я правильно держу?» Принц распахнул глаза, в них царила стужа. Стала зябко до да мурашек на руках. «Прошу простить». Глухо отозвался он, поднимаясь, небрежно отбросил фактически сломанную вилку, салфетку. «Вынужден вас оставить. И даже перешел на «вы». Вот парня проняло». Зато стало понятно, что со своим даром он вполне себе управляется. Хлопнули двери. «Не хотите присоединиться?» Беспечно обратилась к оставшемуся телохранителю и официанту. Оба отрицательно покачали головами, а я лишь пожала плечами и принялась за обед, не забыв про манеры. Куда уж без них. Беса накормили отдельно. Ему выделили личного официанта и личный низкий стол, на котором бес достоинством восседал. Официант с умилением подкладывал демону куски варёного мяса. «Ещё ему нравятся груши, миледи», — заметил он, улыбнувшись. «Правда?» — усмехнулась, опускаясь на корточки. Мне кажется, бес просто оголодал за эти дни. Я ужасная хозяйка. Даже выгулять его не могу нормально. Глаза официанта радостно сверкнули. Здесь есть выход прямо в сад. Да балла еще есть время. Вы успеете? Соблазн был велик. Хоть я и подумала, что это какая-то уловка, и меня пытаются подставить. На самом деле, после происшествия в торжественном зале везде мерещится заговор. А если уж совсем на самом деле... Заговор мне мерещится давно. Я ведь так и не узнала, кто послал мне отравленные цветочки. Хотя догадки имеются. Стоило спустить беса с рук, как он тут же начал радостно скакать. Вот кто по-настоящему счастлив. И много демону не надо. Чтобы бабочки порхали и на нос садились. Чтобы травка зеленая. Чтобы норки с мышками. Я наслаждалась. Подставляла лицо выглянувшему солнышку, не спеша прогуливалась и даже ощущала в груди приятное томление перед балом. И пусть у меня ужасные перспективы на будущее, пусть я вдали от дома, но это мой первый в жизни бал. Пусть он будет особенным. Постараюсь по максимуму получить удовольствие, а то, кто знает, вдруг принц, окрылённый поцелуем, решит завтра же приступить к зачатию наследника. Тьфу-тьфу-тьфу. Три раза сплюнула через левое плечо и замерла. Через три ряда кустов стояла Делиан, и с кем-то бурно выясняла отношения. На полутонах, но жестикуляция... Залюбоваться можно. Спина незнакомца показалась знакомой, точнее, его затылок. Спешно присела так, чтобы меня не заметили, и начала красться в сторону веранды. без Кс-кс-кс. Позвала тихо, И не ожидала, что негодник запрыгнет мне на спину, вздрогнула и только потом облегчённо выдохнула. Я подползла к деревянной веранде, когда перед носом возникли сапоги. Медленно подняла взгляд и широко улыбнулась. «Ваше высочество!» Принц смотрел равнодушно, ничем не показывая недавнего смятения. «Почему ты ползаешь? Поднимайся!» Быстро выпрямилась и оглянулась. Принц проследил за моим взглядом, но на дорожке уже никого не было. «Пойдём, твои покои готовы», — подставил руку, предлагая за неё ухватиться. Неуверенно замялась, чем заслужила слегка насмешливый взгляд, который как бы говорил, «Как лезть с поцелуями, так ты смелая, а как под руку взять?» Вздохнула и ухватилась за предложенный локоть. Бес довольно урчал у меня на плече. Мы прошли один помпезный коридор, другой, и только в третьем принц заговорил, «А я всё думала, ну когда же?» «Я надеюсь», — осторожно начал он, — «что подобного, что сегодня произошло за обедом, не повторится». «Не больно ты...» — осеклась, поджимая губы. «Да, Ваше Высочество, не знаю, что на меня нашло. Наверное, Ваша красота и харизма так действуют. Я просто очарована Вами». Невинно похлопала ресницами, но принц лишь равнодушно отвернулся. Трусишка, испугался невинного поцелуя или ему было настолько неприятно? Ну и ладно. Покои мне понравились. Светлые стены, никаких картин, лишь декоративная лепнина под потолком, туалетный столик цвета слоновой кости, несколько казеток, комод, шкаф, широкая кровать, застеленная велюровым покрывалом, балдахин. «Это дверь в ванную комнату, а это дверь в мои покои» произнёс принц, коснувшись круглой ручки. «А вот это мне совсем не понравилось. И, видимо, что-то такое промелькнуло в моём взгляде, отчего принц нахмурился, едва заметно, но всё же. Не стоит ожидать, что я вломлюсь к тебе посреди ночи. Скорее уж мне стоит об этом волноваться и запираться на ночь. Ха-ха, очень смешно. Но мы с Павлом иронию оценили. Я не стану торопиться». Спокойно отозвалась в ответ, разглядывая камин. «Дождусь, пока вы потеряете бдительность». «А потом...» — шепнул принц, внезапно оказавшись рядом. «Фу, напугал, гад, снеговик бесстыжий!» «А потом, как порядочная леди...» Качнулась на пятках, медленно поворачиваясь. «Вышью для вас салфетку. С нетерпением буду ждать». Отозвался принц и прошел мимо. «Не дождешься...» Загляни в гардероб. Не оборачиваясь, предложил он. Вздохнула и распахнула расписные дверцы шкафа. Платье, платье, платье, скукотища. В маленьких ящиках внизу хранилось белье и чулки, в отдельные секции сорочки, пеньюары и халаты. Разглядывая прозрачные тряпочки, даже любопытно стало. «Принц реально полагает, что я это когда-либо для него надену». Едва подавила смех и повернулась. А можно попросить придворную модистку сшить мне пару брючных костюмов с рубашками и жакетами? Принц вздёрнул бровь. Для верховой езды? Не понял он. Нет, повседневных. Ещё бы пару толстовок, простых футболок и шорты. Мне трудно всё время ходить в платьях. Принц прищурился, уже готовый мне отказать, но я вытащила из рукава козыре. Неужели так трудно пойти на маленький уступок? Это ведь небольшая плата за «Наследника». Принц тяжело выдохнул и отрывисто кивнул, тут же отворачиваясь. Наверное, злится. Ну и пусть, главное, ини не, не трещит. Предлагаю вам немного отдохнуть. Уже у дверей произнёс он. Скоро придёт камеристка и поможет подготовиться к балу. Тебя проводят. «Спасибо». сдержанно отозвалась я и правда ощущая усталость. Принц покинул меня, за дверью остался речер, а моё платье принесли через час. «Мое испорченное платье!» Судорожно вздохнула, не своим глазам, но платье было изрезано и вымазано землей. «Кто?» Думала, стекла в оконных рамах треснут. Лакей подскочил на месте и вжал голову в плечи. «Я не понимаю, миледи, разве мое платье не должны были сразу доставить в покое?» Мой голос звенел от негодования. Сейчас я сама была готова заморозить кого угодно. Доведут, пойду в пеньюаре, самым развратным». Платье отнесли в прачечную наглажку распоряжение госпожи Алья-де-Носье. «Мадистка, мадистка, наверняка гадина в сговоре с Делиан». Бессильно сжала кулаки и обречённо посмотрела на Лакея. «Сможешь достать мне коробку со швейными принадлежностями и ножницы?» Лакей изумлённо моргнул и выпалил. «Всюю минуту, миледи!» И быстро кинулся исполнять поручение. Бес настороженно, закатала рукава и решительно распахнула шкаф. «Ничего, мы еще повоюем!»